Глава 18. Кристиан Ван Вен уже собирался выходить из дома, чтобы поехать на ужин Колсуфьеву, которого здесь, в Голландии, оставил император Петр как доверенное лицо. Он протянул руку к ручке входной двери, но тут дверь распахнулась и в дом ввалился старый друг, знакомство с которым позволило Ван Вену так высоко прыгнуть. Должность одного из членов Совета директоров голландской Ост-Индийской компании Это было гораздо выше того, о чем крестьян, когда Риба мечтал. Вот только работать на этой должности приходилось как проклятому. Но оно того стоило. гюнтер что тебя привело в мой дом? Как обычно, без приглашения, да еще и в такое время?» — спросил Ван Вен, невольно нахмурившись. «Поручение его величество что же еще?» Криб снял тяжелый промокший плащ и бросил его в руки подскочившему слуге. «Да, Кристиан, у меня есть поручение также и для тебя». «Куда я должен ехать на этот раз?» скептически спросил Иван «Снова в Португалию». Гюнтер полюбовался вытянувшимся лицом приятеля. «Я совсем недавно оттуда вернулся», медленно произнес Кристиан. «На этот раз дело гораздо серьезнее». Даже без намека на улыбку сказал Крибе. Ты шёл куда-то ужинать? Так иди, мой друг. Я немного отдохну и смою дорожный пот. А когда ты вернёшься, то мы спокойно поговорим. Выходя из дома, Ванвен уже не был так спокоен, как до того момента, как приехал Крибба. Он и так хотел кое-что уточнить у Супьева о тех неясных слухах, что витаре в воздухе. ставя под угрозу их упорядочившуюся жизнь, которая, благодаря новому рождению Ост-Индийской компании, стала куда приятнее и сытнее. И терять все это крестьяну не хотелось ни при каких обстоятельствах. Тем более из-за трижды проклятых англичан, с которыми у голландцев никогда не было мира. Алсуфьев прямо ничего не подтвердил, но и не опроверг гуляющие слухи об огромном флоте в пятьдесят вымпелов, которые собирают англичане против флота Петра, в котором сейчас находится львиная доля кораблей голландских купцов и капитанов-владельцев. Во время ужина мысли крестьяна все время возвращались к Гюнтеру Крибе, который приехал так внезапно по поручению императора Петра. Почему-то крестьяну казалось, что этот приезд и поручение его величества ему напрямую связаны с этими слухами. Тогда становится понятным, почему Петр хочет, чтобы он снова поехал в Португалию. У Кристиана там уже образовались кое-какие знакомства, и это увеличивает его шансы выполнить поручение императора, каким бы сложным оно ни было. Из дома Алсуфьева Кристиан вышел в глубочайшей задумчивости, и когда приехал домой, то сразу же пошел быстрым шагом в комнаты, выделенные когда-то очень давно Криббе. «Гюнтер, даже если ты сейчас не один, выпроваживай свою любовницу!» закричал он с порога. «Что ты орёшь?» – спросил Кребба, поднимая голову от бумаг, которые изучал при свете свечей. «Я женатый человек и не так давно стал отцом. Пока что любовница – это последнее, что занимает мои мысли. Не могу сказать, что такое положение делано навсегда но пока что оно меня полностью устраивает. То, что ты сейчас говоришь – просто кощунство. Запомни мои слова». Ван Вэн прошел по комнате и рухнул в кресло. «Рассказывай, что за поручение велел передать мне Его Величество и не связано ли это поручение с будущим разгромом нашего флота англичанами?» «Ты очень умен, Кристиан», — Гюнтер потянулся. «Именно поэтому Его Величество решил поручить тебе самое сложное дело. Португалия никогда не согласится на то, чтобы выступить против Англии, «Слишком уж они завязли в грабительской торговле с этими чертовыми островами!» Кристиан потер подбородок. «Я даже не знаю, что можно ей предложить, чтобы она, наконец, поразрела и сбросила с себя эту грабительскую торговлю». И его Величество посоветовало обращаться не к королю напрямую, а к народу. Он попросил изучить договор Матуэна и воспользоваться тем, что сами англичане, не стыдясь, применяют уже очень давно. И Гюнтер протянул приятелю листок, на котором был изображен Педру II верхом на бочке с вином, въезжающий в ворота ада. «Памфлеты. Листовки. Поверь, Португалия сейчас настолько жалкое зрелище, что я просто уверен в том, что там найдется много недовольных подобной политикой граждан. И среди высших военных чинов, и среди дворян...» Не говоря уже про простой люд, которому до смерти надоело подобное положение дел, так же, как им до смерти надоел король Жуан с его безумными проектами. Один крестовый поход против порты чего стоит. Тут османы удивились, увидев этих безумцев. Машинально ответил Ван Вен, разглядывая одновременно смешной и безобразный рисунок. «Не понимаю, при здесь бочка вина?» И изучили Сабонский договор и его дополнение Митуэнский, и тебе сразу станет многое понятно, даже то, почему эта нищая страна так быстро согласилась продать часть территорий. Пусть у португальцев и существуют территориальные притязания, но вот что делать с колониями в Америках, они понятия не имеют. Им просто не хватает ресурсов. Но при дворе Жуана разгорелся грандиозный скандал, Английский посол в открытую угрожал его величеству и назвал его старым дураком за то, что тот пошел на эту сделку без одобрения короля Георга и английских палат. «Он совсем потерял берега?» — Кристиан уставился на Гюнтера. «Как он посмел такое заявлять королю? Даже если Жуан дурак, а он видит бог дурак, нельзя так потерять лицо перед венценосной особой». «На этом тоже предлагаю сыграть, пока воспоминания об унижении все еще свежи», — добавил Гюнтер. «Откуда вы об этом узнали?» — тихо спросил Кристиан. «Когда его величество что-то поручает турку лично, то он выполняет эту работу так, словно договор с самим дьяволом в этот момент заключает», — усмехнулся Гюнтер. «Кого просит его величество?» В голосе Ванвена послышалось сильное удивление. Криббе протер лицо. Он так устал, что назвал Андрея старым прозвищем, как его частенько называл сам Петр Федорович. «Барон Андрей Ломов. Он возглавил тайную канцелярию после гибели Ушакова Андрея Ивановича», терпеливо пояснил Гюнтер. «Когда он познакомился с его величеством, тот был только еще великим князем, «И они оба так неприлично молоды!» Он тряхнул головой, прогоняя воспоминания. Тогда он сам только-только переступил порог двадцатипятилетия, но воспринимал себя по сравнению с этими детьми, коими были и Петька Румянцев, и Турок, и сам государь, чуть ли не Мафусаилом. «Турок — это детское прозвище Ломова. Порой государь забывается и называют его именно так. Ну и все мы подхватываем». «Называть эту гиену детским прозвищем?» Кристиан покачал головой. «Вот от всего сердца, признаюсь, Гюнтер, я боюсь этого типа гораздо больше, чем когда-то боялся Ушакова». «Ты не одинок в этом чувстве», ответил Гюнтер. «Кстати, у меня тут копии договоров, о которых говорил Его Величество, совершенно случайно оказались. Как ты предусмотрителен, друг мой?» Ван Вен взял бумаги, и принялся их читать, не обращая внимания на погрузившегося в работу Криба. Довольно долгое время они шуршали бумагами. Наконец Кристиан оторвался от увлекательного чтива, положил копии важнейших документов на стол и зачем-то принялся их разглаживать. Спрашивать, откуда эти копии вообще взялись, было глупо. «Конечно, милый мужчина с трогательным детским прозвищем» предоставил. Ван Вен протёр шею. Он даже начал грешным делом подозревать, что беспорядки в Речи Посполитой и Литовском княжестве, которые так удачно отрезали Российскую империю от любых поползновений со стороны врагов, это тоже дело рук Ломова. И что на их многострадальной Голландии этот монстр в своё время неплохо потренировался. Крестьян постарался выбросить эти мысли из головы. Да нет, быть того не может, что один человек, пусть даже с помощниками, способен сотворить нечто подобное. Но тут его взгляд упал на памфлет, ведь ему самому предлагают проделать то же самое. «Зато сейчас понятно, почему бочка с вином», — резюмировал Ван Вэйн свои размышления. «У меня только два вопроса. Если я правильно понял намек его величества, нужно не столько привлечь флот Португалии на нашу сторону, сколько сделать так, чтобы порты этой бедной страны перестали быть безопасным прибежищем для англичан». «В идеале и то, и другое», — Криббе отложил в сторону своей бумаги. «Но если ты решишь вопрос портов и присутствия в них военных кораблей англичан, то его величество тебя щедро наградит. Это, кстати, он просил тебе передать». «Надеюсь, что с нашей посильной помощью он выиграет эту войну, и тогда мы все будем вознаграждены», — серьезно ответил Кристиан. «Ты хотел задать два вопроса». напомнил Криббе. «Ах да, второй вопрос. Я многое могу понять. Даже то, что Педро выжил из ума, когда заключал этот договор. Я могу понять, что за гарантией безопасности он отдал свои порты англичанам в пользование. Они ему, кстати, хоть раз помогли? Нет? Я так и думал». Кристиан на мгновение задумался, а потом продолжил. «Но я не могу понять...» «Как можно было отменить ввозную пошлину на английскую шерсть всего лишь на снижение пошлины на вино на треть? Мне одному это кажется несколько странным». «Нет, не одному. Именно поэтому Его Величество прислал тебе копии договора для осмысления всей глубины падения некогда великой страны. Мне нужно подумать». Ван Вен в который раз потер подбородок. «Только думай не слишком долго. У нас практически не осталось времени, крестьян Гюнтер посмотрел на хозяина дома, который утвердительно кивнул. «Я понимаю, друг мой. Когда вернусь, мне нужно будет где-нибудь отсидеться», — внезапно добавил он. «Я с удовольствием дам тебе приют в своем имении под Петербургом. Да и его величество вряд ли откажет тебе в поддержке». Ван Вайн встал. Передёрнул плечами, словно его пробрало зноб, и вышел из комнаты, оставив Гюнтера в одиночестве. Михаил Фредерик Черторийский, державца на клевании Эстера старожукове владелец Голубого дворца в Варшаве, подстолье Великий Литовский, Каштелян Веленский, подканцлер Литовский, староста Гумельского староства и всего лишь скромный магнач Речи Посполитой, стоял у окна и смотрел на улицу. День был хмурый, солнце ни разу не выглянуло, дул сильный ветер, и время от времени пролетал мокрый снег. «Погода полностью разделяет то безумие, что творится в нашей бедной, потерявшей разум стране», — горестно сообщил он, обращаясь к пяти влиятельнейшим магнатам, собравшихся в его доме, чтобы уже попробовать затушить охвативший страну пожар. Словно сама Пресвятая Дева Мария льет слезы по детям Господа и Сына Своего. Что мы творим? Скоро ведь наступит самый настоящий голод. Уже сейчас нашу страну можно голыми руками брать. И единственное, что удерживает желающих, — это войска мальчишки Петра, которые обложили наши границы, словно границы чумного квартала, не пропуская никого ни в ту, ни в другую сторону. «Я не понимаю другого». Его речь прервал довольно молодой магнат Михаил Хараздевилл. «Почему Пётр даже не пытается войти в Варшаву и взять нас под свою руку?» «Всё очень просто, Михаил». Ян Бжавстовский, представляющий на этом спонтанном собрании некоторых магнатов Великого княжества Литовского, решил ответить Хараздевиллу. «Он не входит победным бедным маршам в Варшаву, потому что она ему не нужна». Петр не собирается разгребать эти авгивые конюшни, в которые превратилась речь посполитая. Более того, вы разве не заметили, что император Петр скорее мечтает о том, чтобы мы поскорее перерезали друг друга? Ведь как еще объяснить его помощь оружием, всем нам вместе и по отдельности? «Вы считаете, что он оказывает нам помощь? За такие деньги?» Возмутился Радзивилл. «А вы что же считаете, что император чем-то нам обязан и будет предоставлять пушки безвозмездно? Вы в своем уме, Михаил?» Бжавстовский поморщился. «Кто внушил этому молодому глупцу такую чушь?» «Вот только истина заключается в том, что Петр не хочет речь Посполитую ни в каком виде. И он очень четко дал нам это понять, выпроводив наших послов вон, даже не дав им объясниться». Но что-то же он им сказал, не просто же их развернули на границе. развил все никак не унимался. но «Ну, не просто так», — ему ответил Чарторийский. «Император Петр сказал, что будет разговаривать только с магнатами, обладающими реальной властью». «Так значит, мы здесь собрались, чтобы...» «Чтобы решить, кто из нас поедет в Петербург». «И что будет говорить Петру, чтобы он принял наше предложение?» – прервал его Черторыйский. «Да что тут думать! Все мы и поедем!» Бжавстовский очень устал. Ему хотелось, чтобы все поскорее закончилось. Нужно было заняться изрядно пошатнувшимися делами, а конца беспорядком не было видно. Куда с большим удовольствием он обратился бы за помощью к прусскому королю, в крайнем случае к императору Священной Римской империи. Но Фридрих проиграл Петру и сбежал, чтобы строить планы на реванш. А до императора попробуй доберись. Да даже если доберёшься, вряд ли он рванёт Речи Посполитой на помощь. Слишком уж у многих заносчивая шляхта поперёк глотки стоит. Вот и оставался только Пётр, который недвусмысленно давал понять, что ему есть чем заняться и без Польши. «На что будем давить?» Чарторийский, как обычно, спрашивал исключительно по делу. «Но то, что между границами Российской империи и новыми территориями лежит крупное бесконтрольное государство», — вздохнул Бжастовский. «Ты хочешь, чтобы мы стали частью Российской империи?» — ахнули присутствующие. «Не важно, что хочу я!» — Бжастовский достал платок и вытер лоб. Под париком голове было жарко. Может, раз такое дело, перенять моду российского двора и снять уже осточертевший парик? Важно то, чего хочет или не хочет император Пётр, а он не хочет Польшу. Всё. Точка. «Да почему вы решили, что Пётр не захочет забрать себе всю речь Посполитую вместе с Великим Литовским княжеством?» — воскликнул Радзвилл. «Да потому что в противном случае он не держал бы подле себя наследника Понятовского вместе с его развратной мамашей!» Бжастовский повысил голос. Его ужасно утомила откровенная чванливая тупость молодого Радзевилла. Кажется, его отец подобным скудоумием не страдал. «Хватит лаяться!» Теперь повысил голос Черторыйский. «Если мы между собой договориться не можем...» то чего нам требовать с остальных. Предлагаю разъехаться по своим вотчинам и начать сборы для поездки в Петербург. И подумайте на досуге, чем мы можем заинтересовать императора Петра, чтобы он ввел войска в тот момент, когда у него и так война в самом разгаре. В сегодняшний день я собирался посвятить семье. Румянцев уже умчался в ставку классе, где уже обосновался Александр Суворов. Им обоим это на пользу пойдёт. Лассе не вечен, хоть получится у лучшего на данный момент фельдмаршала российских войск. Расположились мы с Машей в детской. Лиза забралась ко мне на колени и старательно обслюнявливала. Пашка носился вокруг нас, раскрасневшийся и возбуждённый. Слишком уж редко ему мог вот такие дни у своей тяжёлой и ненормированной работы. Маша села на пол возле меня и оперлась спиной на моё плечо. Она читала какую-то книгу, наслаждаясь этими минутами покоя. «Папа!» Пашке надоело носиться, и он упал на мягкий пушистый ковёр, подкатившись мне под бок. о правда, что индийцы в Америках носят перья на голове?» «Правда». Я приобнял его, потрепав по голове. «Я отпишу Христофору Антоновичу, чтобы он прислал тебе с оказией головной убор из перьев». «А мы поедем когда-нибудь в Америке?» Когда Павел начинал что-то спрашивать, то остановить его было совершенно нереально. «Не знаю», — я покачал головой, — «не хочу тебе врать. Вдруг я скажу, что мы никогда туда не поедем, а на следующий день раз — и бегом на корабль». «Я не думаю, что мы когда-нибудь поедем в Америке», — покачала головой Маша. «Это слишком далеко и слишком опасно». «Но, мама, я же должен знать, какими землями буду управлять». Павел высунул мордашку из-под моей руки и посмотрел на мать. «Павел, ты будешь управлять множеством земель. Когда подрастешь, я думаю, твой отец с удовольствием отправит тебя Сибирь осматривать», — ровно ответила Мария. «Нет, я не хочу в Сибирь. Там постоянно холодно», — сморщил носик Павел. «Кто тебе сказал такую глупость?» Я удивленно посмотрел на него. «Летом в Сибири». может стоять просто удивительная жара. И не говори, что тебе рассказал такие сказки Михаил Васильевич. Никогда не поверю». «Я поговорю с Ломоносовым», — Мария нахмурилась. «Михаил Васильевич должен более тщательно приглядывать за Павлом». «Я думаю, что нужно Павлу подобрать компанию, знатных мальчиков, которые будут обучаться вместе с ним». Я задумчиво посмотрел на насупленную мордашку. А вообще, я задумываюсь над тем, чтобы открыть школу или пару школ для особо знатных детей, чтобы из них там ковали настоящую правящую элиту, что-то вроде английского Этона или Кэмбриджа. «То есть там не будут обучаться просто талантливые мальчики?» – спросила Мария. «Нет, в этой школе не нужны будут таланты. Там будут парням прививать совершенно другие идеалы, нежели любовь к прекрасному». «Маш, ты же дочь правителя и жена правителя. Уж тебе не надо объяснять, какими сволочами мы должны быть, чтобы не потерять своё, да ещё лучше приумножить. И команда должна быть подстать, чтобы не увязнуть в ворохи дел, которые сваливаются на мою бедную голову почти ежедневно». «Ты наговариваешь на себя», укоризненно покачала головой Мария. «Нисколько». Я поднялся, чтобы передать уснувшую у меня на руках Лизу подошедшие няньки. «И если я отличаюсь от описанных мною образов, то это вовсе не красит меня, а говорит о том, что я отвратительный правитель. Но у меня есть оправдание. Я не учился в подобной школе и вообще жил в Килле первые тринадцать лет моей жизни». «А не проще посылать детей в Итон или Кембридж?» — улыбнувшись, спросила Маша, гладя Павла по голове. потому что сын переполз к ней и положил голову матери на колени. «Нет, не проще». Я прищурился, глядя на дверь. Из-за нее до меня донеслись знакомые голоса, обладателей которых я видеть сегодня не хотел. «Вы-то Павла очень качественно научили бы любить Англию, а не нашу родину. Так что он будет учиться только дома. Я его даже в Кель не пошлю. Университет под боком». и преподают в нем величайшие умы нашего времени. Пускай грызет гранит науки под присмотром родителей». Дверь открылась, и я тут же вскочил на ноги. «Ваше Величество, Ваше Высочество!» Перед Машей и Пашкой склонился турок. После он повернулся ко мне. «Ваше Величество, пришел доклад от Христофора Антоновича». «О чем там говорится?» Резко спросил я, чувствуя, как мой день без забот и хлопот стремительно заканчивается, еще толком и не начавшись. «Практически все идет по плану, и с каждым пунктом вы можете ознакомиться в докладе. Вот только Миних спрашивает, а что делать с французами, которые пришли с намерением купить у наших переселенцев огнестрельное оружие. И Христофор Антонович сообщает, что у него сложилось неприятное впечатление, что это не представители власти, а бунтовщики». которые планируют использовать наши ружья по назначению и против властей. Плюс ко всему, я получил сообщение от Груздева. Мадам помпадур просила его передать вам, Ваше Величество, что Франция согласна протянуть руку помощи и снова присылает Шетарде, чтобы возобновить дипломатические отношения. И с ним вы сможете заключить договор о дружбе, сотрудничестве и оказании помощи в войне с англичанами». «Какой бунт французов в Америке? Я не помню никакого бунта в Канаде». «Так, похоже, мой запланированный выходной действительно подошёл к концу». «Прости», — я повернулся к Маше. Она улыбнулась и протянула мне руку, которую я нежно поцеловал. «Ты не принадлежишь нам. Более того, ты не принадлежишь себе. Я не вправе тебя задерживать, тем более в такое время». «Как же мне повезло, что ты захотела какие-то дурацкие ноты, и я их спёр, чтобы тебя порадовать». Я отпустил её руку, потрепал Пашку по голове и вышел из детской. Следом за мной шёл турок. «Неужели у нас появился какой-то просвет? Если это так, то не стоит упускать своего шанса».